Рассказ о печальном Пьеро. «Так», — сказал Платон, — «быстро рассказывай, где у нас чего?» Мария разложила на столе веер из паспортов и билетов и открыла свою черную книжечку. «Вылет в Сан-Франциско завтра. Туда вы прилетаете в 16.15, сразу из аэропорта едете в гостиницу, в восемнадцать ровно ужин с Макгрегором, В семь пятнадцать утра самолет в Лос-Анджелес. Там вас встречает Ларри, вы обедаете в Голливуде и последним рейсом... Во сколько последний рейс? Ты время называй. В половине седьмого. Ночуете в Нью-Йорке. Вот номер заказа в Шаратоне. Вот нью-йоркский номер Григория Палча. Ему надо позвонить сразу же, как приземлитесь. Он скажет, когда самолет в Детройт. В Детройте у вас переговоры весь день. В какой день? В какой? В среду. В четверг утром вы вылетаете дельтой в Турин. Платон шумно выдохнул воздух и стукнул по столу ладонью. — Какой к черту дельтой? Я тебя третий раз прошу, называй время, ничего не понимаю это это у марии задрожал голос восемь ноль ноль в турине вы просто ночуете потом вас ждет самолет с завода будет часовая посадка в москве и сразу же на завод платон обхватил голову руками и о чем то задумался класс наконец подвел он итог класс склеилась ты чего — спросил он, взглянув на Марию. — Все нормально, — ответила Мария порядок. — Вас приехать проводить да не нужно, — отмахнулся Платон. — Все примерно понятно. Знаешь что, ты положи билеты и прочее в большой конверт, в коричневый, и бумажку туда запихни, напиши все, что сказала, я разберусь. Ладно? Когда Мария повернулась, чтобы уйти, он вдруг окликнул ее. — Послушай, тебе привезти что-нибудь, а? В голосе его зазвучали виноватые нотки. Мария помолчала, глядя на Платона из-под лоби, потом улыбнулась и сказала. — Пьеро. — Что? — Куклу. — Такого печального Пьеро печального, печального, в белом балахоне и с черными бровями. Платон расхохотался. — А веселый пьеро бывает? — Нет, — ответила Мария. — Веселого пьеро никогда не бывает. Он бывает только печальный. Ладно, — согласился Платон и черкнул что-то на бумажке. — Пусть будет пьеро. Договорились. За весь перелет Платон вышел на связь только однажды, причем Мария не сразу поняла, с какого побережья он звонил. На часах было половина четвертого утра. «Привет», — сказал Платон, и по голосу Мария поняла, что он немного выпил. «Как дела?» — «Все в порядке», — отчиталась Мария, подтягивая сползшее на пол одеяло. «Ждем вас. Угу. Э, дай мне быстренько кого-нибудь из девочек». Платон Михайлович, девочек нет. Платон мгновенно взвился. «А где все? Что у вас там происходит?» «Да ничего не происходит. Просто у нас половина четвертого утра». «Ух ты!» — расстроился Платон. «Совершенно из головы вылетело. Я тебя разбудил. Извини, ради бога. Извини». Мария промолчала. — Да, — сказал Платон. — Я скотина. Ну, — Ладно, я потом позвоню. — Кстати, знаешь что? Что? — Я про куклу твою помню. — Про Пьеро, правда? — Спасибо, — ответила Мария. — Но это вовсе не обязательно. — Ладно, разберемся. Все, обнимаю тебя. Днем позвоню еще. Днем Платон не позвонил прорезался он только когда заводской самолет приземлился в москве послушай сказал он марии я с охраной передам записку ты сделай все что там написано а потом убери к себе в сейф и тебе будут нужны деньги возьми у мусы э, пять тысяч ладно Не, лучше шесть — Точно, возьми у него шесть тысяч, я прилечу послезавтра. Надо, чтобы все уже было. Весь день Мария выколачивала из скрывающегося от нее мусы деньги. К вечеру он сдался и вручил ей четыре тысячи. — Что он с ними делает? — раздраженно спросил муса. — Я ему в Штаты дал семь штук. Сейчас к самолету три отправил. Теперь еще шесть. Да что я их, печатаю, что ли?» Мария одолжила тысячу у Сысоева, доложила еще тысячу своих, и только тогда добралась до записки. Каракули шефа она умела разбирать лучше других, но иногда платоновский почерк ставил в тупик даже ее. С огромным трудом Марии удалось понять, что Платон поручил ей срочно купить большой шелковый платок от Диора, лучший с геометрическим рисунком, маленькую черную дамскую сумочку, самую дорогую, какая попадется, и парфюмерный женский набор «Кортье». Однако самая первая строчка в списке поставила ее в тупик. Мария крутила записку и так, и эдак, подступилась к ней с увеличительным стеклом, и лишь за два часа до появления Платона, когда все остальное было уже куплено, а от шести тысяч осталось долларов триста, она поняла, что загадочная строчка расшифровывалась как «белый пьеро», «печальный». С Крымского моста... Машина долго тащилась до центрального офиса, преодолевая многочисленные пробки. Мария сидела на заднем сиденье, обложившись пакетами и курила одну сигарету за другой. Мерседес Платона сразу же бросился ей в глаза, как только она въехала во двор. «Давно приехал?» — спросила она у девочек, войдя с пакетами в приемную. «Минут десять назад». Хором ответили девочки. «Уже два раза о тебе спрашивал?» «Как он? Вроде ничего, веселый. У него есть кто-нибудь? Цейтлин был, но уже вышел сейчас один». Мария постучала и вошла в кабинет. «Привет!» — радостно встретил ее Платон. «Слушай, мы классно слетали. Сейчас начнется просто новая жизнь. Вот только Ларри вернется, а как здесь дела?» «Все тихо», — официальным голосом сказала Мария. — Вам сегодня звонили из приемной Черномырдина два раза и от Шохина. Просили перезвонить. На лбу Платона прорезались две глубокие морщины. Он о чем-то задумался, потом решительно тряхнул головой. — Понял. Я знаю, в чем дело. Сейчас свяжусь. Соедини меня быстро с Ларри. — Погоди, — остановил он Марию. Ты купила, что я просил? Мария выложила свертки на стол. Платон развернул шарф, долго рассматривал, потом просиял. Как раз то, что нужно. Отлично, отлично. Положи это отдельно, надо будет отправить, я скажу адрес. Парфюмерные наборы и сумочку он оглядел мельком и сгреб в ящик стола. А это что? Увидев пьеро в белом балахоне с наведенными черным углем тонкими бровями, Платон явно растерялся и замер, зачесывая голову. Потом на лице его постепенно обнаружилось понимание. Он покосился на Марию, продолжавшую стоять рядом со столом. «Ты видишь, какой я гад!» Сокрушенно спросил Платон. «Просто последняя скотина!» Обиделась. «Почему же я должна обидеться?» Тихо сказала Мария. «Наоборот даже. Все в порядке. Большое спасибо. Можно забрать?» Печальный Пьеров в белом балахоне вызвал у обитательниц приемный сплошной восторг. Мария решила не брать куклу домой. Она определила Пьеро место на мониторе своего компьютера.